Совсем другое выражение на лице Педро Висенты. Его лицо светится от радости. Он счастлив видеть, что его протажей и спутник на охоте осуществляет свое самое горячее желание, и совершенно счастлив. Процессии возвращается в дом отца невесты, и сопровождающая ее толпа по-прежнему восклицает.